Глава 13. Неприятности начались на следующий день. После разговора с Мерзой Пол на некоторое время задержался в больнице. Полный благих намерений позаниматься после ужина, он остановился у иголки купить пару кварт пива и честно направился домой. Неотвязное чувство, что он в большем долгу передарчен, чем перед другими своими пациентами, поскольку именно в ее болезни воплотились его воображаемые страхи, долго стояла между ним и учебником. Пока в конец разъярившись, он не принял твердое решение выкинуть ее из головы, по крайней мере до тех пор, пока не получит результатов анализов и рентгеновского снимка. Следуя этому решению, он большую часть утра посвятил разбору бумаг и отчетам нянечек и сестер о том, как проходит химиотерапия назначенные некоторым пациентам. Все шло хорошо, если не считать двух довольно крупных неприятностей. Мелкие не прекращались никогда, и пол давно к ним приспособился. Первое заключалось в весьма невеселом появлении новой больной. Из Блекхема привезли старую женщину. Она лежала там с переломом шейки бедра. Долгое пребывание в больнице как это часто случается, уничтожила остатки ее самосознания. День за днем личность деградировала, пока после многочисленных проволочек с выпиской врачи Блекхимской больницы не диагностировали у нее необратимое старческое слабоумие и не связались с Чентом. Это больше походило на доставку груза, а не человека, завернутый в одеяло скелет. Беззубое лицо с застывшим на нем выражением детской озабоченности. Во время поездки она испачкала одежду, и теперь вокруг нее стоял невыносимый запах испражнений. Это эгоизм, но я рад, что женщины живут дольше мужчин. Есть надежда умереть раньше, чем дойдешь до такого состояния. Почти две трети обитателей Чента составляли женщины а доля их среди хронических гериатриков была еще больше. Ничего удивительного, думал иногда Пол, что древние связывали истерию с болезнями матки. Во все века женщины сходят с ума в два раза чаще мужчин. Вторая неприятность началась с телефонного звонка. Доктор Фидлер? Он узнал голос сестры Уэллс. В палате ЧП. Боюсь, что из-за этой девушки Арчин. «Секунда оцепенения. Затем. Сейчас иду. Только не говори, что она еще кому-то сломала руку». Он нашел сестер Кирк и Уэллс в женском отделении. Те стояли над хитролицей Мэдж Фелпс, которая судорожно вцепилась в щетку для волос с нарисованным на ней олиповатым цветком. Арчин в это время сидела на аккуратно заправленной койке время от времени трогая пальцами воспаленный красный след на щеке. «Что случилось?» — спросил Пол. Сестра Уэллс заправила под колпак выбившуюся прядь волос. Мэтч говорит, что Арчин хотела украсть у нее эту расческу, поэтому она ее ударила. Я пыталась разобраться, что было на самом деле, но это не так легко». Кроме всего прочего, то, что придумывают сумасшедшие, собственные версии правды. Пол нахмурился. Что они вообще здесь делают? Сестра Кирк принялась рассказывать. Мэдж отказалась выходить из палаты. Сказала, что не доверяет Арчин. Мы оставили ее здесь в ночной сорочке, чтобы посмотреть, что будет дальше. А Арчин вообще нет смысла куда-то выводить, потому что она не понимает, чего от нее хотят. «Она все продолжает играть в английский язык», – повышая голос, перебила сестра Уэллс. «Боюсь, это раздражает больных. Она пристает ко всем подряд, чтобы ей говорили названия самых обычных предметов». «Играть». Но этот выпад Пол оставил без внимания. Она стала цепляться к Мэдж сразу после завтрака, наверное, потому что больше некому, и, видимо, решила выяснить, как называются эти штуки». Но даже сестры не трогают без разрешения ее имущество, потому что иначе могут потерять клок волос. Шлепок расческой. Я бы сказала, что она еще легко отделалась. «Грязная воровка!» — громко произнесла Мэтч. «Должна сидеть в клетке целый день и целую ночь, а мы будем смотреть в дырочку и смеяться!» Арчин встала с кровати. С безнадежным видом она вернулась в свой бокс и закрыла за собой дверь. «Кажется, она поняла», — удивленно сказала сестра Уэллс. Поняла? Нет, просто сдалась. Но прежде чем Пол успел раскрыть рот, от входной двери раздался голос. «Сестра, сестра, привет! Что у нас тут происходит?» «Наша экономка во всей своей красе», — как говорит Мерза. Выслушав отчет, старшая сестра Тарадей повернулась к Полу. «Вы не считаете, доктор, что ей нужны успокоительные? Не могут же мои сестры тратить все свое время на ее фокусы?» «Нет», — ответил Пол. Экономка заморгала глазами. «Простите?» «Я сказал нет. Я не собираюсь прописывать Арчен никакие лекарства, пока не удостоверюсь, что она в них нуждается». Старшая сестра Тарадей была слишком хорошо воспитана, чтобы рассмеяться ему в лицо. Но она нашла другой способ. «Сестра, что вы об этом думаете?» «Воткнуть в нее иголки!» — громко сказала Мэдж. «Много иголок! Много-много иголок!» «А ну, тихо!» — резко приказала экономка. И Мэдж испуганно притихла. «Сестра, вы говорили...» «Ну, с ней не так уж много проблем», – пробормотала сестра Уэллс. «Минуту назад вы сказали, что она надоедает сестрам и больным. Определитесь, пожалуйста, сестра Уэллс». Больше всего меня раздражает, когда они стремятся избавиться от пациентов, которые доставляют им беспокойство. Почти забытая мысль в сопровождении неясного удивления вдруг пришла ему в голову. Возможно, вчерашнее замечание Мерзы о церковных ассоциациях, который вызывает натреснутый звон башенных часов, вытащил у него из памяти фразу, которую он слышал когда-то, но не вспоминал много лет «Терпи дураков с радостью». Хотя бывают дураки и дураки. Нет, дело не только в беспокойстве. Мы ведь вполне толерантны к тем, кто считается нормальным. Насилие, и буйство – это другое дело, когда наши возможности исчерпаны и альтернативы нет. Мы зовем на помощь фармакологию и… Но почему нас так раздражают те, кто пытается до нас достучаться? Не потому ли, что они стучат, чтобы сообщить нечто ужасное? Ведь мы не оставляем им другого способа выразить то, что они чувствуют, кроме их собственной грязи. Он резко сказал, «Пожалуйста, не спорьте, сестра. Я считаю, что Арчин не нуждается ни в транквилизаторах, ни в каких-либо других медикаментах». «Мне кажется, вы что-то упускаете, доктор. Это Арчин... Кстати, что за нелепое имя? Эта молодая женщина сломала руку взрослому мужчине. Я не хочу, чтобы подобное произошло в больнице. И думаю, вы со мной согласитесь». Старшая сестра Тарадей не привыкла, чтобы ей возражали, но сейчас ее голосу не хватало обычной твердости. «Напротив», — ответил Пол, — «это вы упускаете тот факт, что в данном случае она является жертвой нападения». «С Мэдж Филпс случались раньше подобные вещи, сестра?» — спросил он, оборачиваясь. «Она налетает на всех, кто притрагивается к ее вещам», — ответила сестра Кирк. Кто ее врач? Доктор Рошман. Она получает сейчас какие-нибудь лекарства? Ларгактил, но доктор недавно снизил дозу. Сегодня до конца дня давайте ей прежнюю дозу. А если доктор Рошман спросит почему, сошлитесь на меня. Вопрос, на который нет ответа. Я это делаю, чтобы досадить экономки? Или это верное решение, учитывая вечную рошмановскую нерешительность? Чистая правда, что он меняет свои предписания столько раз за одну неделю, сколько Элсоб за год. И мне остается только молиться, чтобы предыдущее оказалось верным. Щеки старшей сестры покрылись красными пятнами. Пол тактично отвел глаза и обратился к сестре Кирк. Еще немного, и они с полным правом обвинят меня в том, что я завожу среди больных любимчиков. Но это позже. «Кроме английского, Арчин еще как-нибудь беспокоит пациентов?» «Да», — к неудовольствию Пола был ответ. «Она за ними наблюдает». «Что же в этом плохого?» «Она смотрит на них во все глаза и повторяет их движения». «Потому что не знает сама, как что делается?» «Похоже, что так, но неудивительно, что больных это раздражает». Сестра замялась. Ну и, конечно, им не понравилось то, что произошло сегодня утром в умывальной комнате. То есть... Она разделась догола и принялась очень тщательно мыть интимные части тела. Это многих шокировало. У нас несколько пациентов воспитаны так, что пользуются отдельным полотенцем для лица, а она вытерла все тело одним и тем же. Пол сделал в голове зарубку. Одержимость чистотой половых органов может вывести на природу всего расстройства. Если оно вообще есть. Как бы благие намерения не завели меня в ад. Слишком много загадок для моего скромного ума. Думаю, из этой ситуации есть весьма простой выход, сказал он вслух. Пусть она принимает душ или ванну. Но мы обычно по утрам этого не делаем. С затаённым злорадством проговорила экономка. Остальные пациенты могут расценить это как особую привилегию. Как вы думаете, сестра? Боюсь, что так, — согласилась сестра Уэллс. Знаете, это уже не лезет ни в какие ворота. Терпение его, наконец, лопнуло. Женщину исключительной чистоплотности называют грязной. Это просто поразительно, это сумасшествие. Пошевелите мозгами, что проще? Заставлять ее мыться на глазах у всех? или отправить в душ. Все, у меня много работы, да и у вас тоже.